Глава десятая. Тем же утром, чуть позже, мы выходим в море. Ветер, гуляющий на просторах, ерошит мне волосы. Вдали от убежища, бухты окружающие метони, мы бросаем вызов стихиям. С кормы я любуюсь, как Тео в рулевой рубке лихо покоряет волны. Он ловко управляется со штурвалом, напрягая мышцы на руках. Постоянно на чеку он зорко следит за другими судами и препятствиями. Мне все труднее обуздать восхищение и держаться в рамках дружеских отношений, наблюдая за ним в родной стихии и возбуждаясь сильнее, чем я ожидала. Обогнув мыс от метони, мы направляемся к Пилосу и находим убежище. Ветер внезапно стихает, а водная гладь блестит, как зеркало. Тео глушит мотор и бросает якорь. Солнечные лучи освещают плоскую поверхность воды, и я ощущаю, как от моря на меня не сходит спокойствие. Несмотря на глубину, вода кристально чистая. Я вижу стайки рыб, мелькающие, словно черные пули. Они то сходятся, то разбегаются в разные стороны, как в подводном танце. Тео кладёт руку мне на плечо, и я испуганно вздрагиваю. «Напугал? но извини», — улыбается он. «Наблюдаешь за рыбками, да?» «А тебе хочется их поймать и убить?» — хитро спрашиваю я, и он смеется: «Нет, эти малы для сетей. Но если захочешь порыбачить, можно попробовать, когда заведу мотор». «Правда? Хочу. Слушай, давай поедим. Что-то аппетит разыгрался от морского воздуха». Он подхватывает пакет с нашим обедом вместе со столовыми приборами и тарелками, которые я прихватила в квартире, куда зашла переодеться. Солнце в штель припекает, И я снимаю кардиган. Не могу представить себя дома на улице в одной футболке, но здесь, посреди Ионического моря, дом кажется таким далеким. В метоне я ничего не опасаюсь. Будто рядом с мамой, так же, как и дома в Лондоне. Тео расстилает на палубе коврик и распаковывает еду. Замок возвышается над Пилосом. Отсюда, едва видна его сестра, цитадель Метони у побережья. Внушительная башня на скале посреди моря между двумя сооружениями, словно призрачная заброшенная крепость. Памятники, которые сотни лет демонстративно охраняли полуостров от врагов, выстояли. Полуразрушенные стены тянутся по обе стороны от главной башни, как длинные старые конечности. Необъятная история Греции поражает. Тео вручает мне бокал розового вина. Ямас «А неплохо так провести денёк, да? Ямас?» Я опускаюсь на колени на коврик и, ответив на тост, потягиваю прохладное вино. Я успокоилась, но в животе бурчит. «Так, что тут у нас?» Открывая крышки контейнеров и ловя в промежутках мой взгляд, Тео рассказывает о содержимом. «Самый соблазнительный на нашем пикнике он сам». Оливки из каламаты блестят, как лиловые драгоценности, долма кутается в аккуратные виноградные листья. Сливочные цацики пахнут укропом. хлопья фило, пресного теста, осыпаются с маленьких квадратных ломтиков, которые он достает из бумажного пакета. А, вот это любимое, смотри, он достает один квадратик и держит передо мной. Я нерешительно пробую. Рыхлое тесто, жирная солоноватая фета и шпинат. Я смущённо жую, а он смахивает пальцами крошки с моих губ. Такой жест как-то не вяжется с моим представлением о просто друзьях. Но я не могу устоять перед его очарованием. «М -м, господи, как же вкусно! Спанакопита, пирог из шпината, он самый вкусный. Только бабушки, я-я, ни слова... Он из пекарни в Пилосе. Еще хочу. Нежное аппетитное тесто так и тает на языке. Он предлагает мне ломтики пирога, и я беру еще один. На этот раз ем сама, что гораздо менее эротично. В блаженной тишине мы наслаждаемся едой. Я замечаю его очевидную привязанность к бабушке и задумываюсь, с кем можно ее сравнить. Кроме суровой бабушки Таши, не с кем — Родной бабушки у меня не было. Она была довольно далека от типичной бабушки, совершенно не похожа на приятный традиционный образ женщины, занятой выпечкой, у которой всегда найдется и риска в кармане, и сказка под рукой. «Похоже, ты очень любишь бабушку», — замечаю я. «Да, у меня только Я-Я, мать отца. Он живет у нее, а я неподалеку, так что могу быстро прийти на обед» но и достаточно далеко, чтобы не попасть под горячую руку. «Значит, у тебя есть отец и я-я?» Я называю ее по-гречески. Мне кажется, бабушка звучит громоздко для описания родного человека. Он с такой любовью о ней говорит, прищурив глаза. «Только они, да». Мы молчим. Новая пауза менее приятная, чем раньше. Он добровольно приоткрывает часть души, И тут же ее прячет, прежде чем ты понимаешь, вот он, настоящий, потом все исчезает, и маска показного лоска снова опускается. Узнать его все равно, что пытаться отколоть кусочек гранита голыми пальцами. Маленькие уязвимые проблески, замаскированные дерзостью и обаятельной улыбкой. Я проверяю сообщения на телефоне о маминой картине, но их нет. Во всяком случае, никаких электронных писем от тех, от кого я жду хотя вижу 6 или 7 из нового почтового аккаунта, созданного Робертом. Я отбрасываю глубоко укоренившийся страх и немедленно удаляю сообщение и блокирую адреса. Когда разочарование угрожает свести на нет удовольствия от сегодняшнего дня, Тео говорит «Потрясающий Кастро». Он смотрит на замок. «Мальчишками мы с Кристофом играли у скал. Спрыгнем, бывало, с лодки» и поднимаемся, представляя, что мы венецианцы, пришедшие захватить землю. И, конечно же, найти и спасти принцессу. Интересно, какие истории могут рассказать величественные руины, кровь, пролитая на камне во имя захвата владений и любви? «Удивительное место для взросления», — говорю я, рассматривая идеальную площадку для детского воображения. Я говорю это нарочно, смотрю на него в поисках подсказки, страстно желая, чтобы он объяснил очевидный пробел в воспитании или причину скрытой печали. Он, смущенно улыбаясь, потягивает вино и ставит бокал на палубу. Прислонившись спиной к борту лодки, он скручивает две сигареты. В его глазах мелькает искра, но он не отвечает, продлевая молчание. Предлагая сигарету, он делает вдох, словно сейчас что-то расскажет, но нет, передумал. Он закуривает и я чувствую аромат ванили. Лодка ритмично скрипит, отмеряя секунды, напряженная, неловкая пауза. «Извини, не хочу совать нос в чужие дела». Он берет пирожное и задумчиво смотрит на меня. «София, иногда мне нелегко говорить о прошлом, но сейчас настоящее, и у нас есть все, что мы хотим, так?» «Да», — отвечаю я. Его мягкий взгляд задерживается на мне. Подробности Тео не вдается. Я возвращаюсь к застолью и принимаю, что тема закрыта. Он наполняет мой бокал, мы продолжаем обедать, и напряжение постепенно исчезает. Некоторые темы обсуждению не подлежат. Но чтобы жить полной жизнью, прошлое нужно обязательно отпустить. С этим мы оба боремся. После нескольких часов на море мы возвращаемся на берег слегка кружится голова, солнце медленно ныряет за скалы, а в деревенских домах мерцают огоньки. С моря метони выглядят иначе. В окнах играют отблески заката, словно я возвращаюсь в теплые объятия родного дома в конце долгого дня. Я сижу на носу лодки, по-детски свесив ноги над водой, с веревкой в руке, готовая спрыгнуть и привязать суденышко, когда подойдем к причалу. Я боялась, что расспросы о детстве испортят остаток дня, но шутки и легкий флирт продолжались, как ни в чем не бывало. Если не касаться семейных дел, с Тео легко общаться. Он остроумный и невероятно начитанный. Он рассказал, что изучал английскую литературу в Афинском университете и любит поэзию, но тоска по дому заставила его отказаться от преподавания. Подозреваю, он что-то не договаривает, но я, может, никогда не докопаюсь до сути. Сказать, что я заинтригована, ничего не сказать. В его работе, выходе в море, борьбе со стихиями, есть своего рода поэзия. Мы подходим к деревянным мосткам, и я спрыгиваю, слава богу, не провалившись. Как можно туже, натянув веревку, протягиваю ее через утку на понтоне. Тео грациозно соскакивает с лодки и закрепляет ее кормовым канатом. Уперев руки в бока, он улыбается. «Славная у меня команда! В следующий раз встанешь за штурвал, будешь ловить рыбу, а я попью венца!» Он протягивает мне синее ведёрко с уловом, уложенные редком свежие сардины, блестящие и безупречные. В море Тео позволил мне закинуть сеть, и в награду я получила небольшой улов серебряной рыбы. Мы неловко стоим лицом друг к другу на мостках, застенчиво замерев, словно решаем, как попрощаться. Вино и благодарность берут вверх, и, шагнув вперед, я бросаюсь ему на шею. Он замирает и обнимает меня за талию. «Тео, спасибо за чудесный день!» В мерцающем свете слетаются на ночлег деревенские птицы. У меня в голове проносится эхо скворцов в Риме, и я вдруг вспоминаю о Роберте и письмах, которые останутся без ответа. Но когда рядом эти надёжно обнимающие меня руки — Роберту до меня не дотянуться. Я под защитой света в душе. Он, как силовое поле, отражает тьму. Окунаясь в тепло Тео, я прогоняю мысли о Роберте. Тео слегка отстраняется, чтобы взглянуть на меня. Выражение его лица серьезное и напряженное. Потом она расплывается в улыбке и наклоняется ко мне. «Чудесный день. Мне тоже приятно наше знакомство, Софи». Я задерживаю дыхание, боясь спугнуть. Его губы мягко касаются моей щеки. Кожа будто оживает. Каждый нерв наготове. Внутри все тает, желая большего. Но он медленно отступает, отводя волосы с моего лица. От желания и удивления у меня перехватывает дыхание. Я дрожу. Он от меня так близко. В этом свете ты весь золотистый, такой красивый. Смеюсь я и, смутившись, опускаю глаза. Я красивый. Не помню, чтобы слышал такое. Вообще. Щёки пылают. Я, благодарная опустившимся сумеркам за маскировку, стесняюсь поднять на него глаза. «Я скорее похож на просоленную морскую собаку», — хмурится он. «Собаки не вижу. А соль? Да, есть». Он, улыбаясь, отходит в сторону и перевязывает одну из веревок, потом смеется. Ну, конечно, соль. Надеюсь, тебе понравится рыба, и мы скоро увидимся. Я вдруг понимаю, что до сих пор держу ведёрко с рыбой. Не самый романтичный аксессуар, но ничто не может испортить эти минуты, и с моего лица не сходит улыбка. А сардины теперь для меня не просто рыба. Телефонный звонок прерывает прощание. Проклиная вмешательство, я пытаюсь не обращать внимания, но настойчивый тон заставляет меня ответить. «Извини», — говорю я, отходя, и руясь в сумочке в поисках навязчивого гаджета. Номер на экране не высвечивается. Я колеблюсь. Звонить могут по поводу маминой картины, но, может, и Роберт. Он такое уже проделывал. Боясь пропустить звонок от тех, кто может помочь с картиной, я замираю над кнопкой «Ответить». Пока я отвечаю на звонок, Тео поворачивается и садится в лодку. «Алло?» но на том конце тишина. Алло! Я хмуро отключаюсь. Никого.